Мечта букиниста представляет Алиса. Часть 1.0.0.1.1.0 Лифт опустил его и еще трех человек, двух мужчин и женщину, на второй уровень, находившийся под землей. Двери открылись, одновременно задняя стенка лифта пришла в движение, словно подталкивая пассажиров к выходу. Собственно, так и было задумано. Едва она подошла вплотную к дверям, те плавно закрылись, и, судя по урчанию двигателя, лифт поехал вверх, оставив прибывших на небольшой бетонной площадке. Прямо перед ними, полукругом, стояли полтора десятка мужчин, И с презрением рассматривали новичков Все в татуировках, мускулистые, некоторые по пояс обнажены Один из них, здоровенный толстяк, лениво сплюнул на землю и коротко сказал «Мне насрать, кем кто был на воле, здесь я решаю, кто кем будет» «Вопросы?» Четыре человека угрюмо смотрели на толстяка и на его свиту, понимая, что сопротивление бесполезно Толстяк выждал секунд десять и удовлетворенно кивнул головой. «Вопросов нет». «Тогда ты, слышь, тетка, раздевайся». «Тетка», женщина лет 35 пяти с короткой стрижкой, вскинула голову и дерзко спросила «Что?». В ее взгляде читался вызов. «Впрочем, неудивительно». В райсу не попадали забитые овечки и скромницы Один из известных некогда воров сказал крылатую фразу «Райса не для лохов, райсу еще нужно заслужить» «Раздевайся», — повторил толстяк «Посмотрю, если не понравишься, пацанам отдам Понравишься, себе оставлю» <-headed> Среди пацанов послышались смешки «Попробуй раздень», — смело ответила женщина. Толстяк шагнул вперед. На его пути оказался один из мужчин. Авторитет посмотрел ему в глаза, и мужчина поспешно посторонился. Толстяк вплотную подошел к женщине. Та не дрогнула, только руки сжала в кулаки и напрягла мускулы. Толстяк ухмыльнулся. «Мне нравятся такие неукротимые тигрицы», — «Жаль, только вот он не договорил, пристально глядя ей в глаза». «Что жаль?» – презрительно спросила женщина. «Что тигрицы быстро превращаются в куриц?» – ответил толстяк. Еще несколько секунд смотрел ей в глаза, а потом резко, без размаха, силой ударил ее в живот кулаком. Женщина вскрикнула и упала на землю, широко открывая рот и пытаясь вдохнуть воздух. Толстяк нагнулся и приподнял ее голову, схватив за волосы. В его руке угрожающе сверкнуло тонкое лезвие, которое он, держа двумя пальцами, поднес к глазам женщины. «Ты будешь лежать здесь. Если ты встанешь, то только для того, чтобы раздеться. Или опять ляжешь, но тогда больше вообще не встанешь». Он разжал пальцы, выпрямился и повернулся к одному из мужчин. «За что сюда попал?» «Мое погоняло сотик», — с легким оттенком презрения произнес мужчина. «Третья ходка. Я в законе». в. На этот раз Толстяк размахнулся. Мужчина выставил руку вперед для блока, но Толстяк с удивительным для его комплектации проворством поднырнул под блок И мощно врезал сотику в челюсть Законник свалился на бетон в полной отключке Толстяк посмотрел на него сверху вниз и покачал головой Сколько вас таких тупорылых мудаков привозят сюда с каждым этапом Вы все думаете, что раз вы там Толстяк ткнул пальцем наверх в авторитете То и здесь будете такими же Хер вам по всей морде Уберите этого в законе и объяснить ему, кто и что здесь закон. Двое из свиты Толстяка подошли к лежащему без сознания законнику, подхватили его под руки и потащили по длинному коридору. Толстяк повернулся ко второму из вновь прибывших и посмотрел на него. «Что ты можешь о себе сказать?» «Тайгером кличут», – осторожно произнес тот. «За разбои с отягчающими взяли. Вторая ходка». Признали опасным. Направили сюда, в райшу, Восемь лет влепили. «Борзый?» — поинтересовался Толстяк. Тайгер пожал плечами. «Здесь все работают», — пояснил Толстяк. «Приходится делать план, иначе нам просто не дадут жрать. Такие, как ты, в любом случае будут кормить таких, как мы. Либо вы будете работать, либо если жрать будет нечего». «Мы будем жрать вас!» «Если не будешь понты кидать или поганку крутить, проживешь свои восемь лет и соскочишь отсюда. Будешь выеживаться – сдохнешь. Иди прямо по коридору, седьмой блок. Там спросишь Карена. Он тебе покажет твое место работы. Вопросы?» Тайгер отрицательно помотал головой. «Тогда дергай». Толстяк повернулся к четвертому пассажиру лифта... Молодому парню с перевязанной правой рукой Ну, а ты, коллега, что здесь забыл? Виталик маленький, это ты? Спросил парень Толстяк внимательно осмотрел его с ног до головы И неспешно кивнул Я Джамба просил тебе привет передать Произнес парень Маленький хмыкнул, глядя на парня. «А, -а, а Так ты и есть тот самый хакер, пострелявший мусоров?» «Да», — произнес парень. «Меня зовут Ворм». Маленький секунду подумал, потом протянул ему руку. «Виталик, можешь называть меня маленьким?» «Добро пожаловать в Райсу! Ворм, чуть вывернув, протянул ему левую руку, одновременно с извиняющимся видом кивнув на перевязанную правую. Виталик сочувственно цокнул языком, показывая, что понимает неудобство Ворм, пожал левую руку, после чего произнес. «Я Джамбе кое-чем обязан, поэтому его друзья — это мои друзья. Но запомни, если под моим именем будешь пальцы гнуть...» «Я тебе эти пальцы переломаю». «Без обид, брат». Но уже попадались такие кадры, которым протягивали руку, а они садились на шею. «Я все понял, пылить не буду», — кивнул вором. «Мне человека одного надо найти здесь. Поможешь?» «Кто такой?» «Торик. Слава Торик. Примерно год назад сел, 15 лет по первой степени». «Тоже, что ли, хакер?» – Маленький наморщил лоб, пытаясь вспомнить. Потом повернулся к своей пристежи. «Хлопцы, Торика знает кто-нибудь?» Хлопцы в разнобой покачали головами. Торика никто не знал. «Братуха, это Райса», – пояснил Маленький. «Здесь рулит корпорация, а мы для них подопытный материал. Его могли убить на тренировке, могли забрать в лабораторию». «Даже если Волхолланд ни при чем, его могли просто замочить соседи по кунуре, могли грохнуть охранники. Я поспрашаю, конечно, но здесь люди исчезают, как песчинки в океане, и остальным обычно на это насрать. Брат, здесь около трех тысяч самых отмороженных зеков и беспредел в каждом закутке, начиная с этого лифта и кончая толчком в сортире. Ты надолго сюда?» Ворм посмотрел на него, невесело усмехнулся и кивнул. «М, -м, м надолго. Он поднял голову, обвел взглядом бетонные стены и остановил его на коридоре, ведущем куда-то вглубь. Ныло предплечье в том месте, где ему, как заключенному райсы, вживили под кожу крохотный электронный жучок. Вспомнилось, как тюремный врач сначала объяснил, что по отбытии срока его вырезают, а потом успокоил, сказав, что ему, ворму, эта процедура не грозит. Посмотрев на цифры, еле заметные под кожей, он провел рукой по волосам и повторил. Да, надолго. Сутки назад ему зачитали приговор. Первая степень признать особо опасным, пожизненное без права амнистии. Вся оставшаяся жизнь в тюрьме особого режима номер 17, находящейся в Шахтинском районе Ростовской области, в Райсе. Ее построила корпорация Valholland якобы по заказу государства – Проект Райса Экспериментальная тюрьма для самых опасных рецидивистов. Сюда со всей России этапировали отъявленных негодяев, отморозков и беспредельщиков Здесь они, без разделения по возрасту, полу или вероисповеданию В сущности были предоставлены сами себе Себе и корпорации Огромная территория, обнесенная несколькими сплошными заборами Внешне, высотой в 30 метров, был накрыт сеткой из узких мостков, по которым прохаживались охранники. Внизу, на самой территории, располагались двух- и трехэтажные бетонные корпуса бараков и производственных помещений, полностью отданные в распоряжение заключенных. На территории тюрьмы не было охраняемых зданий. Здесь всю работу, от обязанностей и обслуги до начальников участков, Выполняли сами зэки Не было никаких ворот и дверей На территорию можно было попасть Только на нескольких лифтах Опускавших груз под землю В приемку Откуда длинный тоннель вел к тюрьме Техника взаимодействия администрации и заключенных была предельно проста. Грузовые лифты поставляли в тюрьму сырье, еду и необходимые медикаменты, а взамен поднимали наружу готовую продукцию, в основном комплектующие для самых разнообразных отраслей. Если заключенные отказывались работать и начинали бунтовать, администрация просто прекращала поставлять еду и ждала, когда бунтовщики образумятся. Правда, иногда внутрь запускались спецотряды. Несколько десятков вооруженных из ног до головы закованных в броню бойцов, которые особо не церемонились и стреляли без предупреждения в ответ на любое подозрительное движение. Благо, администрация не требовала от них никаких отчетов. Но обычно спецотряд спускался отнюдь не за тем, чтобы навести порядок или сделать проверочный рейд. Администрацию это, по большому счету, не интересовало. Спецотряды входили в райсу за сырьем для Валхоланда, За человеческим сырьем. Сколько было поначалу криков о беспределе, о массовых исчезновениях людей, о насилии, о вопиющем несоблюдении прав человека. Все эти вопли бились о стену, созданную корпорацией, и отскакивали, как горох. Потому что в стране с мораторием на смертную казнь и с преступным миром, который мог дать фору криминалу любой страны, Райса — единственное, что внушало страх рецидивистам. Авторитетные воры, попадающие в Райсу, пытались установить здесь свои законы, но ничего хорошего из этого не выходило. Как ни парадоксально, в первую очередь анархия была нужна администрации, которая практически не вмешивалась во внутренние дела тюрьмы и с легкостью закрывала глаза на творящийся там беспредел». «Анархию контролировать легче, чем организованность». Когда-то давно были законы, которые называли «красными» или сучьими. В этих зонах регалии воровского мира не имели никакого значения. Скорее, наоборот. К ворам администрация относилась со всей жестокостью, на которую была способна. Райса чем-то была похожа на эти зоны». С тем лишь отличием, что здесь администрация не пыталась перевоспитать законников. Она знала, что за нее это сделают насильники и убийцы с пожизненными сроками, которых свозили сюда со всей страны. Психи, не имевшие шанса выжить в обычных тюрьмах и зонах. «Райса ломала людей, пережевывая своими бетонными челюстями, и выплевывала то, что осталось». Те, кто покидал эту тюрьму, рассказывали о происходящем внутри неохотно и только в кругу друзей. Корпорация умела гасить искры, прежде чем из них могло разгореться пламя. Ретивые журналисты в поисках сенсаций, разговорчивые зеки, все они быстро попадали в тиски корпорации, которая обладала достаточно большими возможностями, чтобы отправить человека в психиатрическую клинику, в райсу, Или просто ликвидировать. О Райсе ходило много слухов. Но что было правдой, а что вымыслом, оставалось только гадать. Впрочем, это касалось не только Райсы. Корпорация старалась не афишировать свою деятельность во всех сферах влияния. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф